напоять благоуханием все, что окружало ее, ее дедушку и бабушку, с которыми имели такое несказанное счастье быть знакомыми, мои собственные дедушка и бабушка, почетнейшую профессию биржевого маклера и даже меланхолический квартал Елисейских полей, где она жила в Париже. Леоне, сказал дедушка по возвращении с прогулки,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 Ибо в прежние времена тетя очень любила эту усадьбу, и визиты Свана были последние, которые она соглашалась еще принимать, после того, как дверь ее была уже закрыта для остальных ее знакомых. И тем же тоном, каким она приказывала ответить ему, когда он осведомлялся в настоящее время о ее здоровье, она была единственным лицом из живших в нашем доме, которое он хотел бы еще видеть,